Глава 5. На завтра в полдень Гарет стояла на университетской лестнице, перед которой цыгане торговали цветами. Корзины были так плотно набиты жёсткими сезонными цветами, что напоминали шташки сена. Среди великолепия гладиолусов, хризантем, канн, георгинов и тубероз порхали словно тропические птички цыганки, окликали прохожих: "Эй, господин, красиво, очень красиво. 200 леев, только для вас. Только для вас 150. Для вас всего 100, всего 50". Прохожие непреклонно шествовали мимо, и вслед им нёсся протяжный крик, отчаянный, словно паровозный свисток в ночи. Господин, господин. Но стоило появиться новому пешеходу, как крики вновь набирали силу. Торговля шла пронзительно и драматично. Если покупатель решал прибегнуть к крайней мере и уйти, то цыганка семенила за ним следом, и высокая, худая и яркая в окружении голуби подобных рынок напоминала фламинго или журавля. Цыганки щеголяли в старых вечерних платьях, которые покупались в лавках подержанных товаров, расположенных у реки. Они обожали яркие краски, рюши и лёгкий шифон. Со своими буйными шевелюрами, бесстыдным смехом, в розовых, сиреневых, лиловых и изумрудных одеждах они выглядели воинствующей оппозицией идеалам румынского среднего класса. Наблюдая за цыганами, Гарет увидела, как между ними появилась Софи, и начала яростно торговаться над корзиной поменьше. Когда сделка была завершена, Софи поднялась по университетской лестнице и приколола букетик пармских фиалок к поясу платья и ещё один к груди. Вдруг она энергично замахала, и Гарет, которая стояла в стороне, вне поля её зрения, обернулась и увидела в дверях Гая. Софи бросилась к нему. "Я сказала себе, что встречу тебя тут и встретила. Всё как раньше". Её печали, какими бы они ни были, и война всё было позабыто. Увидев жену, Гай сказал: А вот и Гарет. Его слова были простой констатацией факта, но Софию смотрело в них предостережение. Она ахнула, прижала губам палец, огляделась в поисках Гарета, а увидев её, изобразила равнодушие. Когда Гарет подошла к ним, Софию утешающе улыбнулась Гаю. Пусть он не винит себя за это неудобство в лице жены, говорила её улыбка. "Вы идёте обедать, да?" спросила она. "Мы собирались прогуляться по парку Тешмиджию", сказал Гай. "Наверное, там же и пообедаем". Что вы, воскликнула Софи. В Чишмеджиу в такую жару просто невыносимо. И там такое ужасное дешёвое кафе. Гай сомнением взглянул на Гари и ожидает, что она предложит поменять планы, но Гарет просто улыбнулась. Мне очень хочется в парк, сказала она. Пойдём с нами? спросил Гай Софи. Когда она принялась жаловаться, что это невозможно, что сейчас слишком жарко и у неё разболится голова, он успокаивающе пожал ей руку. Тогда давай завтра поужинаем. Мы идём к капше. Когда они перешли дорогу, направляясь к парковым воротам, Гарет обратилась к мужу. Мы не можем себе позволить каждый вечер ужинать в дорогих ресторанах. Мы так выигрываем на чёрном рынке, ответил он. Что можем иногда сходить к капше. Гарет оставалось только гадать, понимает ли он, что можно, а что нельзя позволить себе на 250 фунтов в год. Какой-то крестьянин привёз в город целую телегу дынь и разложил их у входа в парк. Он заснул, устроившись между ними, прикрыв глаза рукой. Здесь были дыни всех размеров. Самая маленькая не превышала величину теннисный мячик. Никогда раньше не видела столько дынь, заметила Гарет. Это Румыния? Дынное изобилие произвело на Гарет отталкивающее впечатление. Ей вдруг привиделось, что вся эта пылающая золотистая масса вовсе не инертна, что на самом деле дыням присуще все возрастающее коварство, и если оставить их без присмотра, то однажды они захватят весь мир. Услышав голоса, крестьянин проснулся и предложил им купить самую большую дыню за 50 леев. Однако Гаю не хотелось таскать её с собой, и они покинули облако дынного запаха, тут же оказавшись в облаке землистого аромата парка. Гай повёл Гарет по боковой дорожке, куда выходили окна квартир. Указав на террасу на первом этаже, он сказал: "Тут живёт Инчекейп". Гарет с завистью рассматривала кованые стулья на террасе, каменную вазу и розовую пеларгонию. Он живёт один. Да, если не считать его слуги Паули. Онаas туда пригласят при случае. Он не любит принимать гостей. Странный он человек, сказала она. Такой нетерпеливый и числавный, что за этим кроется? Чем он там занят наедине с собой? В нём чувствуется какая-то тайна. Живёт своей жизнью, как и все мы, ответил Гай. Тебе-то какое дело? Это естественный интерес. Что же интересного в частной жизни окружающих? Нам должно быть довольны того, что они сами хотят нам показать. Мне это интересно. Тебя занимают идеи, меня люди. Если бы ты больше интересовался людьми, то меньше бы их любил. Гайни ответил. Горит полагал, что он размышляет над её словами, но когда он заговорил снова, стало ясно, что он вовсе не думал об услышанном. Он рассказал, что Чешмеджиу раньше был личным садом какого-то турецкого водного инспектора. Весенними и летними вечерами парк ярко освещался и был невероятно красив. крестьяне, которые приезжали в город в поисках справедливости или заработка, находили здесь убежище. Они спали тут во время сиесты или часами любовались газоном, фонтаном, прудом, павлинами и старыми деревьями. Они спали тут во время сиесты или часами любовались газонами, фонтаном, прудом, павлинами и старыми деревьями. Порой проходил слух, что король намеревается закрыть парк. Об этом говорили с горечью. И что? Закроет? спросила Гарет. Не думаю, ему от этого никакой пользы. Просто все уже привыкли ожидать от него худшего. В пыльном свете последнего жаркого дня года зелень выглядела пожухлой и какой-то осенней. Воздух застыл. Над всем навис полдень. Просторный газон, окружённый шестами с гирляндами, обсаженный каннами и самшитом, выглядел не вполне реально и напоминал вылиненную театральную декорацию. Как и предсказывал Гай, то тут, то там попадались группки крестьян, но большинство из них устроились в тени и спали, спрятав лицо от невыносимо яркого солнца. Всё вокруг словно источало жару. Казалось, что клумбы с канами, сернисто-жёлтые, кадмиевые и алые, вот-вот затрещат, словно угли в камине. Гарет остановилась у Георгинов. Гай поправил очки и принялся разглядывать цветы: крупные, шипастые, пушистые, львиноподобные, бордовые, лиловые и белые, пыльные, тяжёлые, словно бархат. Неплохо, сказал он наконец. Посмеявшись над ним Гарет заметила: Похоже на придумку какого-то сумасшедшего декоратора. В самом деле. Гайта редко смотрел на окружающий его мир, чтобы поначалу был ошарашен такой критикой природы, но затем обрадовался. Они спустились к пруду. Прозрачная вода была скрыта за густыми кронами прибрежных деревьев. Дорожка упиралась в небольшую каштановую рощицу, на краю которой стоял заброшенный домик. Здесь любой крестьянин, располагавший хоть каким-то товаром, мог начать многотрудное восхождение в сословие торговцев. Один мальчик выслол коробку розовой бумагой и разложил на ней рахатлукум, словно шахматные фигурки. Здесь было не больше 20 кусочков рахатлукума. Если бы ему удалось их все продать, он мог бы купить 22 новых. С каждым кусочком покупателю полагался стакан воды. Люди едят только ради того, чтобы порадовать себя питьём, сказал Гай. Рядом стоял мужчина с весами. У другого была накрытая капюшоном камера. Тут можно было сфотографироваться на паспорт или на разрешение для работы, покупки телеги, торговли за прилавком, временного пребывания в одном городе или путешествия в другой. Завидев принглов, некоторые крестьяне, до того лежавшие на земле, поднялись и поправили подносы с маковыми кексами, кренделями, спичками и другими мелочами, а также орешками для голубей. Гарит купила орешков, и голуби тут же слетели к ней с деревьев. За этим наблюдали стоящие неподалёку крестьяне. Они смотрели застенчиво, не доверяя происходящему вокруг. Они только недавно прибыли в город и были одеты в тесные суконные штаны, короткие куртки и островерхие шапки. Так одевались ещё во времена Римлен. Женщины носили вышитые блузки и плиссированные юбки куда более глубоких и изящных оттенков, чем цыганские наряды. Заработав первые деньги, они избавлялись от этих простонародных атрибутов и наряжались в городское атрепье. Три девушки, наряженные в конфетно-розовое, сливово-красное и бутылочно-зелёное платье, позировали фотографу. Казалось, что они украсили себя к ярмарке или фестивалю, но при этом так сутулились, словно их продавали в рабство. Увидев, что принглы наблюдают за ними, девушки неловко отвернулись. Проходя мимо крестьян, Гайгари отбодряюще улыбались, но эти улыбки становились всё более натянутыми по мере того, как до них доносился исходящий от крестьян запах. Беда с предубеждениями в том, что они зачастую бывают небезосновательны. Подумала Гаря, это понимая, однако, что с мужем этим соображением лучше не делиться. Дорожка вела к кафе, которое стояло на персе. На этом шатком, обветшавшем помосте были расставлены грубо сделанные стулья и столы с бумажными скатертями. Доски скрипели и прогибались, а в щелях виднелась грязная вода. Принглу устроились за столиком, стоявшим на солнце. Горячий воздух густо пах водорослями. Деревья на дальнем берегу плавились в знойном мареве. Время от времени по проду проплывала весёльная лодка, и вода плескалась об опоры пирса. К принглам подбежал официант и вытащил из внутреннего кармана жирный заляпанный листок. Меню оказалось коротким. Здесь редко ели. Сюда по вечерам приходили рабочие, чтобы остыть и выпить вина или бренди. Гай заказал омлеты. Укрывшись в хижине, служившей кухней, официант включил радио в честь появления иностранцев. Из репродуктора над дверью полился вальс. Как и говорила Софи, кафе оказалось дешёвым, но с претензией. Объявление гласило, что посетителей в крестьянской одежде здесь не обслуживают. Крестьяне не пытались выйти на пирс. Умели они читать или нет? Собачье смирение подсказывало им, что это место не для них. В кафе было ещё несколько мужчин. Кряжестые в жарких тёмных костюмах, они сидели рядом с кухней, в тени каштанов. Сидя на самом солнцепеке, Гай снял пиджак, закатал рукава рубашки и положил на стол загорелые руки, чтобы они стали ещё немного темнее. Он лениво вытянул ноги и огляделся. Спокойная вода, спокойное небо, всеобщий покой. Некоторое время они сидели молча и слушали музыку, плеск вёсел и стук каштанов по жестяной крыше кухни. "Где сейчас война?" спросила Гарет. "Если по прямой, то примерно в 300 милях. Когда мы поедем домой на Рождество?" "А мы поедем?" Ей сложно было в это поверить. При мысли о Рождестве ей представлялась какая-то крохотная далёкая картинка, словно пейзаж в снежном шаре. где-то там таился дом. Ну или просто Англия. Дом для неё не был чем-то конкретным. Выростившая её тётушка уже умерла. Если накопим денег, можем даже полететь. Если мы хотим обзавестись своим домом, нам надо начинать копить, заметила она. Наверное. А мы ничего не накопим, если будем всё время ходить по дорогим ресторанам. услышав это неприятное заключение, Гайт вернулся и спросил, знает ли она, как называется музыка, которую сейчас передают по радио. Какой-то вальс, дорогой. Он поймал её за руку. Нет, нет, погоди, настойчиво сказал он, словно она пыталась отвлечь его от важного дела. Где я её слышал? Да где угодно, расскажи мне про Софи. Гай ничего не ответил, но принял безропотный вид. Вчера ночью она сказала, что у неё депрессия из-за войны, сказала Гарет. Только из-за войны? Наверное. И твоя женитьба тут ни причём. Да нет. Нет, конечно. Она уже давно забыла об этой идее. То есть идея всё-таки была. Ну понимаешь, Гай говорил непринуждённо, возможно, чтобы скрыть неловкость. Её мать была еврейкой, а сама она работала в антифашистском журнале. То есть ей был нужен британский паспорт. Её можно понять. Мне было её жаль. И не забывай, мы с тобой ещё не были знакомы. Несколько моих друзей женились на девушках, которые вели антифашистскую деятельность, чтобы вывести их из Германии, но они гомосексуалы. Это было обычное соглашение. Пары расстались, как только зарегистрировали брак. А ты бы оказался привязан к Сафине всю жизнь. Она сказала, что мы могли бы сразу развестись. И ты ей поверил? Безумец. Ганеловка рассмеялся. Между прочим, не поверил. но позволил ей себя уговаривать и возможно согласился бы, если бы не встретил меня. Так ведь. Она глядела на него так, словно он вдруг превратился в кого-то другого. Если бы меня спросили перед свадьбой, я бы поклялась, что выхожу замуж за вечную твердыню. А теперь мне кажется, что ты способен на что угодно. Да ладно тебе, запротестовал Гай. Я не хотел на ней жениться, но надо же соблюдать вежливость, чтобы ты сама сделала на моём месте. Сразу же отказалась бы Зачем усложнять себе жизнь попусту? Но со мной бы она на такое не осмелилась. Она поняла, что меня не провести и сразу же меня не взлюбила. С тобой же ей что угодно сойдёт с рук. Милая, не будь так сурова. Она не глупа, говорит на полудюжине языков. Ты давал ей займы? Ну да, несколько тысяч. И что, она их вернула? Ну, она не рассматривала это как заём. Гарет не стал углубляться в этот вопрос и просто сказала: "Я не хочу видеться с ней каждый вечер". Гай потянулся через стол и взял её за руку. Милая, ей грустно и одиноко. Ты же можешь себе позволить проявить доброту. Возможно, сказала Гарет не вполне искренне, она решила не продолжать разговор. Они уже покончили с омлетом и ждали кофе, когда Гарет увидела, что из воды на пирс, стараясь не попадаться на глаза официанту, выбрались двое маленьких попрошаек. Мальчик постарше, прячась под столами, добрался до пренглов, уцепившись за край стола своей птичьей лапкой, грязный, мокрый и бодрый. Он завёл свою обычную песню: "Я голоден". Гай протянул ему несколько мелких монет. Мальчик бросился прочь, и тут же его место занял тот, что по младше, и переминая с ноги на ногу, начал что-то неразборчиво рассказывать. Глаза его были врозь с краем стола. Гай отмахнулся, поскольку монет больше не было, и мальчик пригнулся, словно уворачиваясь от удара, после чего продолжил ныть. Гарет предложил ему кусок хлеба, потом оливку и сыр. Эти подношения были проигнорированы, и плач продолжился. Через несколько минут Гарит раздражённо покопалась в сумке и обнаружила шестипенсовик. Ребёнок выхватил его и умчался. Вокруг наступил прежний покой, который бывает, если вас окружает вода, а не земля. И тут радио умолкло. Внезапная тишина казалась такой напряжённой, что Гарит принялась оглядываться, ожидая, что сейчас что-то произойдёт. Из репродуктора зазвучал резкий голос. Мужчины рядом с кухней выпрямились, один скочил на ноги, упал чей-то стул. Голос продолжал вещать. Из кухни вышел официант, а за ним повар в грязных штанах и фуфайке. Тот, что вскочил на ноги, что-то крикнул, и официант закричал в ответ. Произошло вторжение? спросила Гарет. Гай покачал головой. Что-то про Колеенску. Кто это? Премьер-министр. А почему все так разволновались, что сказал диктор? Не знаю. Он, воспользовавшись всеобщим замешательством, и старший по прошайкам проскользнул под самым носом у официанта и теперь настойчиво клянчил, понимая, что у него мало времени. Официант подошёл к перилам и что-то крикнул лодочнику. Тот крикнул ему в ответ. Он говорит, что в Калинеску выстрелили, сказал Гай. Объявили, что он то ли умирает, то ли уже умер. Надо идти в английский бар, туда стекаются все новости. Они покинули парк через боковые ворота, где стояла статуя опального политика с головой, накрытой мешком. Тропиво пройдя по переулкам, они вышли на главную площадь, где уже торговали экстренным выпуском газет. Люди выхватывали их друг у друга, а прочтя первую строчку, бросали под ноги. Площадь была усеяна газетными листами, которые слегка колыхались под дуновениями горячего ветра. "Его убили на птичьем рынке", сказал Гайд, засунув газету под мышку. К ним резко повернулся какой-то мужчина и заговорил по-английски. "Говорят, что железную гвардию распустили, а теперь ещё и это. Теперь, может быть, всё что угодно, понимаете?" Всё. И что это значит? спросила Гарет, пока они торопливо шагали по площади. Что немцы что-то замышляют, видимо. Сейчас узнаем. Но английский бар, тёмные панели, пальмы в латунных горшках, был удручающе пуст. Из высоких окон на пол падали лучи света, придавая помещению игрушечный вид. Видимо, ещё недавно здесь было полно народу, поскольку в воздухе висели клубы табачного дыма. Гая обратился к Альбу. مرهчному трезвому парню, которого в Бухаресте считали идеальным воплощением английского бармена. Куда все делись? Ушли посылать новости, ответила Альбу. Гай раздражённо нахмурился и спросил Гариет, что она будет пить. Подождём, сказал он. Они вернутся. Это центр информации.